— Вы рано вышли на прогулку, мисс Спенлоу, — начал я. — Да, — ответила она. — Мисс Мертстоун так глупа говорит, что мне не следует гулять рано утром, а я думаю, что это самое приятное время дня. С ней был маленький песик, которого она называла Джип. Она держала его на руках и иногда целовала, заставляя меня испытывать муки ревности. Мы вместе продолжили прогулку по саду. «Вы не слишком большой друг, мисс Мэртстоун, не так ли?» — спросила Дора. «Нет», — ответил я, — «я ей совсем не друг». «Не представляю, зачем отец привез ее сюда», — сказала Дора. «Она всегда увязывается за нами, да, Джип? Она нам совсем не нравится, правда, мой милый?» Меня не удивили ее слова. Но, видимо, я услышал больше, чем следовало, потому что буквально через секунду появилась сама мисс Мертстоун. Она заявила, что искала нас, и, взяв Дору за локоть, торжественным шагом повела нас завтракать. Мы словно шли за катафалком на похоронах солдата. Мое дальнейшее пребывание походило на сон. К тому времени, когда я прощался с Дорой, я уже знал, что хочу на ней жениться и что никогда не смогу быть счастлив без нее. Вернувшись в Лондон, я каждый день проходил десятки миль в надежде ее увидеть. Я гулял по улицам, где находились лучшие дамские магазины, по парку, затем снова шел гулять по улицам. Иногда, не очень часто, мне в награду посылались сны наяву. Я то видел ее руку, машущую мне из окна кареты, то встречал ее и мисс Мертстоун, и, проходя с ними небольшое расстояние, говорил ей несколько слов. Я постоянно надеялся, что меня снова пригласят в дом мистера Спенлоу, но всегда разочаровывался, так как его не было. Но однажды мне в голову пришла идея нанести визит моему старому другу Тредлсу. Улица, на которой он жил, находилась в бедном районе города, а сам дом выглядел таким старым и ветхим, что я тут же вспомнил Майкоберов. Я взобрался по лестнице и нашел Трэдлса, сидящего у двери своей комнаты. Она была очень чистой, хотя в ней почти отсутствовала мебель. Стол был завален бумагами. Он сказал, что сейчас он очень беден, но решительно настроен преуспеть в жизни, невзирая на любые трудности. Его работа состояла в переписывании юридических документов. Он хотел скопить капитал, чтобы сочетаться браком с молодой леди, с которой был помолвлен. «Она очень милая девушка», – сказал он нежно. И будет ждать меня, пока у нас не будет достаточно денег, чтобы пожениться А пока я столуюсь у людей, что живут внизу, которые, несомненно, очень ко мне добры И мистер и миссис Майкобер многое повидали в жизни оба прекрасные собеседники Тредлс, дорогой, изумленно крикнул я, о чем вы говорите? Тредлс смотрел на меня так, будто спрашивал, о чем в свою очередь говорю я «Мистер и миссис Майкобер», — повторил я, «да ведь они и мои друзья тоже». В этот самый момент кто-то постучал в дверь. Она открылась, и вошел мистер Майкобер, выглядя точно так же, как и восемь лет назад. «Как поживаете, мистер Майкобер?» — спросил я. «Сар», — ответил мистер Майкобер, — «очень любязно с вашей стороны поинтересоваться этим. Я в наилучшем здравии». «А как миссис Майкобер и ваши дети?» — снова задал я вопрос. «Сэр», — сказал мистер Майкобер, — «я с радостью отвечаю, что они все отменно здоровы». Я видел, что он меня не узнает, хотя мы и стояли лицом к лицу, но видя, как я улыбаюсь, он вгляделся в меня повнимательнее и отступил назад с восклицанием. «Разве это возможно? Неужели я снова имею счастье видеть Дэвида Копперфилда?» И сразу же стал трясти меня обеими руками. «Подождите-ка минутку!» — сказал он и бросился из комнаты, крича сверху своей жене, что у мистера Трэдлса гость, которому не терпится с ней увидеться. Я услышал ее шаги на лестнице и увидел, как мистер Майкобер ведет ее ко мне. «Дорогая», — сказал он, — «какой-то господин Копперфилд желает пожать тебе руку». Миссис Майкобер не скрывала своего восторга от встречи со мной. Я спросил ее сначала о близнецах, о которых она сказала «взрослые здоровяки», а затем о старшем сыне и мисс Майкобер, получивших характеристику «настоящие великаны» но ни один из них не был предъявлен к осмотру. Я узнал от мистера Майкобера, что он вернулся из Плимута, начав испытывать некоторые затруднения. Сейчас он возлагал большие надежды на то, что скоро начнет работать, так как решил изучить право и поступить на должность в юридическую контору. Я был так счастлив снова встретить старых друзей, что пригласил их на ужин в свою квартиру. Мы приготовили еду над огнем камина, и очень весело провели время.